Глава вторая — это просто случайность, что и здесь одни девушки… Нет, вы не так поняли, и не надо так улыбаться. Обучение было завершено. Время начинать путешествие. Масата и Мамака покинули дворец перемещений, проходя по мостам, соединяющим парящие острова, и достигли пункта назначения — небольшого островка с кругом перемещения, с которого они начали. Они вдвоем встали и, нарисованный на земле магический круг, ждал их. А, ты... ты уверена, что отправят имена отсюда? Конечно уверена! Так сказано в этом гайде. О! О! А, тут еще говорится, что может возникнуть небольшая задержка для подготовки безопасного перемещения. И пока мы ждем, нужно... Э, так, пробежаться по основной информации... Написано повторить со своими детьми, видишь? Мамака сунула книгу под нос Масата. Вижу, только вот не обязательно так приближать. Мамака снова подошла к Масата и прижалась к нему плечом. Парень слегка отстранился и пробежался взглядом по написанному в гайде. Итак, онлайн-игра, в которую они были перемещены, называется ММММОРПГ. Пробная версия. Главный сервер игры располагается на суперкомпьютере в правительственном офисе, и они соединяются с независимыми серверами в локальных отделениях правительственных учреждений, к а ж д ы е 47 префектур Японии. Планируется создание огромного и разнообразного мира. Так как сейчас идет бета-тест, информация поступает только от игроков-тестеров, которые работают на сервере в Токио. Ого. Ничего себе серверов. м о ж т это бы поразительно. Сервелат? Так, так, м а к у н где про сервелат? Мамочка найти не может. Сервер. Другое название суперкомпьютера. О, вот о н а что. Так, суперкомпьютеры, это сервелат? Сервелат, это, конечно, хорошо, но... Здоровая пища, а его, оказывается, еще и в играх используют. Нет, да вообще даже не об этом. Ох. Впрочем, ладно. Если я буду пытаться объяснить смысл каждой фразы, это никогда не закончится. Сейчас было куда важнее посмотреть важную информацию. Парень вернулся к чтению гайда. На сервере в Токио запущен типичный фэнтезийный мир. Для создания персонажей использованы европейские мотивы. В этом мире попытались повторить средиземноморский климат средневековой Европы. Стоит отметить, что время в этом мире течет так же, как и в настоящем. Масат и его мама были сюда перенесены после обеда, так что... Ох, ну наконец-то! Из магического круга под ногами парня и его матери ударил слепящий свет. Они вдвоем оказались поглощены этим светом, а когда свет померк... Белые стены, выстроенных из камней домов, омываемые лучами после обеденного солнца, оказались у них перед глазами. Алица н а ч а л обдувать приятный морской бриз. Первое, что сказала мамака, это... Божечки! Мы как будто за границей! А, за границей, но... Нет, мам... Я, конечно, не ожидала, что ты будешь настолько разбираться в фэнтезийных пейзажах, так что... Я, конечно, понимаю, почему ты... Ах... Ладно, идем. н а ч а л ь н а я л о к а ц и я этого мира я в л я л а с ь Королевство Катаран. Масата и Мамака вышли из магического круга точки перемещения, прошли через высокие ворота и оказались в столице королевства. Столицей был город, выстроенный вокруг замка с белыми стенами, стоящего в центре. Дома, построенные из глины и кирпичей, приятны глазу дополняют естественные пейзажи. Даже стук колес по мостовой невероятно расслаблял. Если здесь поселиться, можно никогда не з а х о д и т ь отправляться в какие-то там глупые приключения. И когда они прогуливались по улочкам... Вон на улице сколько магазинов. Нужно и там посмотреть, и там посмотреть. Так, подожди. Для начала сделаем по городу кружок. Получим представление хотя бы в этом месте. О, чего? Интересно. С какой такой скоростью обладает моя мама? Или, наверное, любой женский персонаж, как только видит магазины. Мама-ка получила навык «Душа шапоголика», который позволяет ей закупаться на предельных скоростях. Постойте, юная леди, подойдите сюда. Вы одеты в очень странную одежду. Вы странница из дальних земель, да? Посмотрите только на мой ассортимент. Разумеется, для подобной юной красавицы я скидку сделаю. Ой, божечки, юная леди. Это когда у меня такой-то взрослый сыночек. Эм, ну, тебе не стоит указывать на подобное. Правда, каждому встречному особенно. э здравствуйте. А? Ваш сын? У вас, госпожа, ещё и ребёнок есть. А, нет-нет. Сейчас мы просто товарищи по команде. Я вступила в группу сына. Разве не п р и л е с т н о Мама и сын в одной группе? Хм... «Мама, не говори, что мы в одной группе, ладно?» «Ты смутила бедного продавца. Давай уже, пойдем! Вперед!» «Ладно!» Масата перекинул багаж мамака, который он взял себе, когда чувствовал себя виноватым. А мамака остановилась, чтобы поболтать с каждым встречным продавцом, так что парню пришлось ее очень даже прилично подталкивать. Они будто бы были туристами, которые вдруг оказались на базаре за границей во время отдыха. А ведь мы правда ф э н т е з и н ы РПГ. Стоило лишь немножко осмотреться, и в глаза сразу же бросались прилавки с мечами и копьями, щитами и бронёй, а в качестве покупателей выступали закованные в доспехи воины. Будто это в порядке вещей. мимо, Раскользнула группа девушек-волшебниц, подол ы короткий хруп, которых растрепал ветер. Настоящая пэнтези! Великолепно! Я и вправду в игре! Уже было довольно поздно, подобно-то осознавать и радоваться, но Масада ничего с собой поделать не мог. Мамака проследила за взглядом своего сына. Макун! Перестань пялиться на девушек с такой умылкой! А не подумай, что ты извращенец. Я не пялился! И вообще, я не поэтому улыбался. Да я просто шучу. Я твоя мама, значит понимаю твои мысли. Наши сердца едины. Да ладно. Ну, тогда скажи вслух. Прямо сейчас ты думал, насколько ты счастлив, что пошел с мамочкой на прогулку? м а м а к заявила это уверенно, с очень довольной улыбкой на лице. м а з а т а хмыкнул в ответ. Примерно подобного он и ожидал была полнейшая чушь. ь м, м м Это вообще последняя вещь, которой я могу бы хоть как-то обрадоваться. Ты совершенно не понимаешь своего сына. Мам! Я сдаюсь. Ты ужасная мать! Знаешь... Из всех печальных вещей, которые я когда-либо слышала, это самая печальная вещь в моей жизни. Ну пожалуйста, не делай так каждый раз, я просто неправильно подобрался, прости меня. Парень рефлекторно п а л н и ц е начал умолять о прощении, ожидая реакции мамака. Мамака задорно рассмеялась, но ее невероятно молодом лице была широкая улыбка. <смех> определённый способ эффективный. Думаю, теперь такие слова станут маленьким мамочкиным заклинанием. Использовать цены героя психологически... <смех> Подло. Похоже, пройдёт ещё немало времени, пока Масад отправится от прежней ранней травмы. Ну, по крайней мере, так кажется. А <смех> вот ходим и по городу. А куда нам действительно надо? Хе -хе. положись на мамочку. Я точно знаю, куда идти. Чего? Мне казалось, что ты ничего подобных и г р т о не знаешь. Так и есть. Но ты можешь не беспокоиться. У меня есть это. Мама к а горно подняла гайд. Ага, ладно. Уж с этим она ошибок не наделает. Нам нужно подготовиться к приключению для начала. Надо группу собрать, да? Угадал! В г а д е написано, что мы первым делом должны собрать группу. Получается, ху, а уже на месте. Та-дам! Мамака указала на здание, расположенное на углу торговой улицы. На первый взгляд, здание походило на какое-нибудь кафе из-за внешней террасы. Однако тяжело вооруженные, грузные посетители указывали на то, что место было как раз таки для проведения временных встреч за чашкой чая. Сидящие на террасе авантюристы смотрели на м а с с а т ы е Мамака оценивающими взглядами. Агрессивное приветствие, призванное создавать правильное настроение. Доске над входом написано «Гильдия Искателей Приключений». Это все объясняло. Я чувствую, как от места в и е т явно серьёзностью и крутостью. О, а мне обычно такое не говоришь. Или г о в о р и что-то вроде «нормага», «макун». Странно т е б я слышать, что ты можешь только разговаривать. Я открыла твою новую сторону. Да перестань. Мне не нужны рецензии на каждую мою фразу. Неловко. Ладно, прости. Теперь, м а к к у подай, пожалуйста, мамочке е м е т ь э э Ладно, но... Парень не понял, что его мама собирается делать, так что он просто достал из огромной мамины сумки Алтуру и подал ей. э э Мамука ударила мечом в направлении гильдии. Она атаковала. э э Пышка синего света струйки воды. «Погоди!» Которые сформировались в к а п л е э й Волна водяных пуль ударила в стену здания. За узашающими звуками полного разрушения последовало падение стены, поддерживающих террас колонн. Только когда водяной залп стих, стали различимы крики а в а т ю р и с т о в Масата с был в ужасе от происходящего. Наконец-то он начал приходить в себя. м м зачем это делаешь? В книжке сказано, не позволять другим смотреть на себя свысока. Нужно начинать с небольшого представления. Но под представлением имеется в виду совершенно другое. о плохо. Да что же творится-то? Пассант гильдии был разрушен, но важнее, что же стало с авантюристами, сидящими на террасе. Если хотя бы один из них погиб э т о т а к и Мамака, ПК или Попытка ПК, о а что бы это ни было, нас определенно забанят. ПК от английского Player Killer, или Убийца игроков, так называемые игроки, которые убивают других игроков. Обычно в играх за подобным следует наказание. И просто принеся извинения, явно не хватит. Масата замер на месте и был белый, как лист бумаги. Наконец, из-под обломков стало различимо какое-то движение. Кто-то выбрался из о с т а т к о в двери. Когда пыль немножко осела, стало ясно, что это была женщина. Она была одета в униформу, черные волосы, спокойное выражение на лице, по которому стекала струйка крови. и п у т н и к и добро пожаловать в гильдискатели приключений! Я обязана вас проинформировать, так как я информа! Если ищете спутников п р и к л ю ч е н и я проходите вам сюда!» Женщина указала на вход, игнорируя кровоточащую рану на голове. Женщиной Выбравшись из-под полупрозрачных остатков стойки, была определённая Шираса-сан. э ш и р а с с а н Кажется, я вас уже проинформировала, что меня зовут т е г и д а р Ширасаки. А значит, информа! Если вам в это не верится, я наверняка смогу предоставить вам на выбор предметы, которые сын никогда бы не захотел показывать матери. Никогда раньше вас не видел ш и р а с а а но... Приятно встретиться. Как как дела? Шираса, стоящая за разрушенной стойкой, выглядела в точности, как Шираса. Это определенно. Была Ширасаки. Если считать того, что я вообще зовут Ширасаки. Позвольте приветствовать вас в гильдии. Информирую вас. Э, ну, спасибо за теплое приветствие, но... Вы в порядке? У вас кровь идёт? Об этом не беспокойтесь, я вас информирую. Это небольшая часть демонстрации. Я считаюсь объектом не ПК, а n п с Поэтому наказания за убийство игроков никакого не будет. Информирую о чём вас. Способность уничтожать базовые объекты – это баг. Вам от этого ничего не грозит. а ясно. Рад а к а Да, мама? О, а д а да, да, облегчение. Битва объектов, это это как тогда, когда компьютер победил в битве компьютеров? Или что-то вроде того? Я правильно понимаю? Да-да, правильно. Не важно, в общем, отлично справляешься. Объект, это программный класс отличных персонажей. ПК — это персонаж. NPC это персонаж, которым игрок не является. У Масада целая прорва времени, чтобы научить этому Мамака. «Позвольте начать п р е д с т а в л е н и е вам, зарегистрированных в гильдии авантюристов!» Сказала Широсаки, доставая огромную пачку документов. В пачке было больше сотни листов. о о н и многовато ли? Вообще-то это лишь около десятка части, и так как размер ограничен, то администрация проекта работала сверхурочно, чтобы представить вам списки искателей приключений, и вы могли бы выбрать подходящих вам компаньонов. Мы надеемся на расширение вашего штата. А... То есть все компаньоны это NPC? Среди компаньонов есть игроки, однако их очень немного. Рассматривайте игроков как редкость. Понятно. п о х о ж на удачу рассчитываем. п е р в о е этаж д а н и е закрыт на реконструкцию. Для выбора компании прошу вас использовать одну из личных комнат на втором этаже. Чуть позже принесу вам больше л и с т о ч к о в Никуда не торопитесь, пожалуйста. Минуя первый этаж, который выглядел так, будто он напрочь р а з н е с ё н пулеметом, Масата и Мамака поднялись в одну из комнат на втором этаже, которая каким-то чудом уцелела. Масата кинул пачку документов на стол с громким звуком и уселся напротив Мамака. Немного понервничав ранее, Масата сделал глубокий вдох и насладился освежающим бризом, влетевшим в комнату через окно и приготовился к выбору участников группы. Настало время того, в чём я хорош. Я опытный игрок в ММО-РПГ. Соберу сбалансированную группу. Разумеется. Не могу дождаться того, кого ты наберешь. Найди там каких-нибудь миленьких девочек. <соспит> почему ты решила, что я буду выбирать девочек? А что не будешь? Они же будут жить с нами. И мы вместе через разные трудности пройдём. Они расти с нами будут. И зная это, ты должен хорошо выбрать участников группы. Разве это не то же самое, что выбирать девушку, с которой ты будешь встречаться? Или на которой женишься? <къем> Понимаешь, это не то. ты сильно ошибаешься, но мы же группу просто набираем. Просто и понятно, да? Да. На лицах и типажах девушек неотвратимо о т р о д и л с я вкус человека, который их выбирает. Это было неизбежно. м а с а д а зарылся в документы. На каждой странице были указаны имя и профессия а в а н т е р и с т а а также параметры и даже нарисован небольшой фотоаристичный портрет. Главным критерием отбора сбалансированность является именно в битвах. У нас уже есть два ф и з д о м а г г е р а так что было неплохо бы найти танка и хиллера. А еще м а г д а м а г е р а в поддержку. Хм. Здесь даже есть производственники. Так, нужно найти хотя бы одного человека, который способен создавать предметы. Так, получается г р у п п ы из семи человек. Взяв за основу профессии и руководствуясь своими вкусами во внешности кандидаток, Масад начал подбирать людей в свою группу. Хм, ну, для начала очень даже неплохо. Кандидат номер один. Имя Лусера. Возраст 16. Профессия тяжелый рыцарь. Под вид танков, который привлекает на себя вражеские атаки, а также увеличивает урон в зависимости от полученных повреждений, что может помочь, если понадобится дополнительный урон. На вид она тоже была довольно хороша. Стальная броня великолепно сидела на стройном теле, а тонкие пальцы держали прочный щит. Волевые черты указывали на твердость характера. Выглядело довольно решительно, но если пробиваться через эту неприступную стену наверняка... то можно найти даже очень милую сторону. В таком контрасте определённый есть потенциал. Так, следующая. О. Эльфико. Хм. -м -м. Кандидатка номер два. Имя Солит. Возраст 19. Профессия жрец. Мастер магии восстановления, также изгоняет нежить. Светло-зелёная роба обрамляет её тело. А в руке з а ж а т талисман с изображением святого дерева. На портрете выглядит как самая настоящая заботливая старшая сестра. И у этой эльфийки прекрасная добрая улыбка. Идеально. Вот с ней мы точно поладим. Так, с л е д у ю щ е е О, да ты у нас настоящая хулиганка. Третья кандидатка. Имя Торина. Возраст 14. Профессия вор. Навыки увеличивают атаку и общую скорость группы, а также умеют вскрывать замки. Открытые топы, короткие шортики. Из-за легкой экипировки большая часть тела девушки постоянно на виду. Если х а р а к т е р м она такая же, как и на вид, можно ненароком чего-нибудь д да о увидеть. Масата определенно х о т е л бы дождаться подобной возможности. Хм, ну... Лёгкая открытость никому не повредит. В любом случае, группе нужно немножко кожи. <свы> Отличная подборка. Масата вновь прибежался по бумагам, отобранным им кандидаток. Защитник для группы, лекарь и персонаж поддержки. Покрывает все боевые нужды. Ну, я принял решение. Мама, начинаем с этих троих. Давай глянь. О, какие привлекательные девушки. Так вот, какие у тебя вкусы, Маккун. Я не этим руководствоваться. Так случайно получилось. Просто хороши внешне. Это совпадение чистой воды. Ну раз ты настаиваешь, конечно. Мама-ка ответила понимающей улыбкой, а после хлопнула в ладоши. Следующий шаг. Мне бы хотелось с ними пообщаться. А? Его мама собирается с ними пообщаться? А почему бы и нет? То есть, в конце концов, можешь начать встречаться за одной из этих девушек ведь? Как твоя мама, я просто обязана узнать их получше. А, нет, погоди. Это не потенциальных я девушек подбирал, а всего лишь группа. То есть ты не думаешь, что п у т е ш е с т в и е с ними можешь влюбиться? <связывая> Я... <связывая> Это не самый невероятный исход. И в глубине души Масата на него, конечно же, тоже надеялся. Но признаться в этом он не мог. <связывая> да даже если так, наша цель ведь не в этом. Нет ни единой причины, по которой членам группы требуется... Проходить испытание мамой. Хочу вас проинформировать. Испытание мамы одобрено. На д е это замечательная идея. Чё? ш р а с а внезапно появилась в комнате, держа в руках еще одну пачку документов и несколько знаков. Вот так неожиданно мамина проверка притворилась в жизни. Мебель в комнате была расставлена для интервью. Мама-ка была главным интервьюером, Мисата сидела рядом и молчаливым предвкушением ожидал. Напротив, через стол, стоял стул, который будут использовать для кандидаток. Всё было к началу готово уже. Раз уже там мамины интервью, вопросы задавать буду я. Можешь положиться на меня? Ага, сделаешь как хуже. Надо... Первая кандидатка, войдите. Девушка-кандидатка номер один. Тяжелый рыцарь Лусера вошла в комнату. Приятно с в о б о познакомиться. Ее голос был таким же волевым, как и черты. И мне приятно. Давайте начинать. Итак, какие у вас интересы? Я люблю позволять врагам меня бить, а потом... Десятикратно возвращать ему собственный урон. Что ж, у вас определенно немного с т р а н н ы о с к л а д у м а Скажите, а в какие места вы любите ходить? Я часто д о г л я д ы в а ю на поля сражений, в которых уровень монстров ниже моего. И они постоянно возрождаются. Ах, так значит вы задира. Перейдем к следующему вопросу. Я хотела бы спросить о вас, о жизненных ваших целях. Чем займётесь в будущем? Я хочу выучить умение, которое отражает урон противников, чтобы мои враги уничтожали сами себя. А это вообще чистый садизм. Вот как, ну, в случае мой вердикт. <смех> Продолжая улыбаться, мамака показала знак отказа. Девушка была отвергнута. Прости, но мне кажется... Что с ней что-то не так. Это вполне н о р м а л ь н ы й ответы для т а н к а г р у п п ы Впрочем, проверку мамы она провалила. Ладно, следующая. Кандидатка в к о м п а н ь о н а номер два. Ее улыбка способна исцелять не хуже способностей. Прекрасная льфийская жрица с о л и т Приятно с вами познакомиться. Ее с о л и т Приятно. Не могли бы вы немножко о себе рассказать, чем увлекаетесь, что в свободное время делаете? Я возношу м о л и т в ы моему богу, обычно по три сотни раз за день. То есть вы тратите на сон лишь 6 часов в день? Для такого количества молиться каждые четыре минуты было бы недостаточно. Ладно, а какие места посещаете? Я посещаю святилища, расположенные в лесах, и возношу свои молитвы. Ежедневно я посещаю по 12 разных мест. Учитывая количество ваших молитв, становится понятно, почему вы проводите столько времени в святилищах. Итак, с чего желаете в будущем достичь? Я возношу мольбы, чтобы каждый человек в этом мире служил всемогущему Богу. Похоже, в вашей жизни молитвы так г л а в н о е Могу вас поблагодарить за с т а р а н и е Что же решила мама-ка, сохраняя на лице подобную вежливую улыбку? Снова оказался крест. Отказ. Дисквалификация. Ну, мам! А н а д о почему? Она же л ь ф и к а жрица и всё такое. В э т о м т ы проблема. Я... Не хотел ограничивать ее свободу в религиозности, но, став компонентами, она постоянно будет предлагать что-нибудь вроде... Здесь неподалеку есть святилище, давайте туда сходим. А мамочки не очень хорошо умеют на подобные просьбы отказывать, знаешь ли. о ну да. -ху -ху. Знаю это чувство. Никто из них не религиозен, и это может вызывать проблемы. Снова неудача. Следующая. Кандидатка номер три. Бодрая телом и душой. Озорная воровка Торина. д р с т е Итак, вылю утаскивать вещи. Еще перемещаться и тащить их супер весело. А куда вы любите ломбарды? Там, конечно, цену занижают, зато с к у п а е т вообще всё. А какие у вас планы на... Обчинить королевскую закровищницу? Мечта л и б о г о в о р Ясно, я поняла. Дисквалифицирована. Мама-ка незамедлительно показала знак x Так, а теперь на всякий случай дойдём до полиции, ладно? за руку, ч т о б Чего? Насилища? Мама-ка уже почти вышла из комнаты вместе с т о р и н а после того, как я поймал ее. Нет на земле силы, которая может противостоять маме, решившей наказать противостоящего ребенка. Эх, мам, успокойся, вор, это норма. Да, на о б о р о т вечно. е Это обычная профессия для игрового мира. Мы же в игре, помнишь? То, что мы в игре, Не знаю я, что здесь нет п р а в и л ь н о вы Всё разрешено. Я хочу это прояснить. Ох, конечно, мам, ну просто выслушай меня. На то, чтобы отговорить мамоку, ушло около 30 минут. Ну это значит... о ни одна не прошла. Мне кажется... Нужно поискать кого-нибудь более надёжными профессиями. Например, о! офицер полиции или, может, солдат? А почему бы не найти таких в группу? ф а н т е з и й н о м мире РПГ нет таких профессий. Пожалуйста, запомни, что это игра! О, ладно, я подберу новых кандидатов. Дай мне минутку. Учитывая запросы Мамака... Вряд ли в группу подойдет хоть кто-нибудь, но Масата пытался найти человека, которого м а м а бы ему одобрила. Он пролистывал новые документы, принесенные Широсаке. Подождите-ка. Масата внезапно остановился. Он пристально уставился на анкету, которую держал в руках. Авантюрист, зарегистрированный под ником Вайс. Девушка 15 лет, профессия философ. Магическая профессия высокого ранга, которая способна использовать как атакующую черную магию, так и защитно-лечебную белую. Девушка одета в красный жакет и такую же юбку. Во взгляде н а р и с о в а н н портрета читается непоколебимая уверенность. Что же, ее изображение это что-то. Определенно неплохой набор профессий. Да и магия для нападения есть, и поддержки, лечения... Звучит почти непобедимо. Звучит и правда хорошо. Наверняка она очень умелая. Мне нравится. Добавила мамака, заглянув в анкету через плечо сына. Стоп. Это что, положительный отзыв? Значит, с твоей точки зрения, маг это нормальная профессия? Конечно, нормальная. Я всегда вот хотела магии использовать, когда ребенком была. По телевизору шри всякие аниме про девочек-волшебниц. я их каждый день смотрела. А, ясно, ясно. Но ну, это уже что-то. Значит, против магов ты ничего не имеешь. Может, тогда... Масада перевол взгляд ниже. Она добавила запись в графе заметок. Если меня не выберешь, я з а к о с т у ю тебя цепью смертельных заклинаний. Ого. Как-то психована. Ну не говори так. Она же мудрец, не так ли? Может использовать три типа магии. Да и довольно миленькая. Мне кажется, она прелесть. А, ну, выглядит и правда, конечно, приятно. Думаю, можно назвать ее милой. Она что, не в твоем вкусе, Маккун? Да дело не в этом. Просто глаза, мне ее взгляд не нравится. Глаза девушки на п о т р е т е будто бы п р и щ у р и л и с ь злобно уставившись на парня. Не доверяю я такому взгляду, кажется, она какая-то взбаумышная. Наверняка из т е х людей, которые всех вокруг перестраивают под себя. Uh, н ну, о взгляд определенно волевой. Может, чуток пацанки. Но если поближе познакомишься, вдруг тебе в ней что-то понравится? Не, не думаю, что подобное случится. Хоть она и маг. Уверен, та ещё дурёха. Будет раскидываться заклинаниями направо и налево, бить по участникам группы, зданием до да деревьям, а потом вообще заваливаться хохотом. Классический Dragon s l a y р Мои инстинкты героя подсказывают мне, что так и будет. Ну, раз так говоришь, я, наверное. Именно. В общем, она выбывает. Прощай. Спасибо, что уделила время, Лайс. Парень скомкал анкету Вайс и бросил ее за спину. Когда анкета попала на пол, парню будто бы что-то послышалось. Какое-то негромкое ау. Наверное, воображение разогралось. Быть такого никак не могло. Ладно, идем дальше по списку. О, да, я ремесленника хотел найти. Кандидат к компаньону номер четыре. Имя Порта. Возраст 12 Профессия странствующий торговец. Способна изготавливать предметы, оценивать предметы дает скидку в магазинах. Очень полезные навыки поддержки. На п о р т е т е нарисована супер милая маленькая девочка. Большие круглые глаза, светящиеся детской невинностью. Выглядит очень сладко. Ммм, неплохо. Отличные навыки поддержки. Типаж м л а д ш е сестренки. Так и хочет помочь ей вырасти правильной девушкой. Ого, какая красивенькая! Значит, переходим к маминой проверке. А, -а, -а, -а, а без этого никак. А после этого перед массатой м а м а к а сидит 12-летняя девочка. Я зовут Порта, она странствующий торговец. Странствующие торговцы не открывают магазины, Они путешествуют по всему миру в подземельях, под водой, по небу, продавая нужные авантюристам предметы. Их отличительный признак – огромные сумки, в которых они перевозят свои товары. Порта была одной из торговок. Она очень сильно нервничала. Р Рада с вами познакомиться. И нам приятно тебя встретить. Да не волнуйся, расслабься. Не переживай так. а Слова «не волнуйся» сделали лишь только хуже. Девушка выпрямилась, пытаясь казаться повыше и чуть внушительнее. Так умилительно. Не могла бы ты нам о себе рассказать? к к о н е ч н о Меня зовут Порта. Я игрок-тестер. О, игрок! А у нас редкая находка. Божечки! Порточка, игрок? А где твоя мама? М-мама... А-ну... Моей маме нужно было вернуться на работу, поэтому я путешествую одна. Но у меня есть разрешение от администрации игры, так что всё в порядке, проблем это не п будет. Этот вопрос явно выбил порту с к а л и н е о вскоре она нашла что ответить. Вот как? Наверное, твоя мамочка очень деловой человек. п о т у что-то м у ч и л о и б е с п о к о и л о Масата сразу понял, но раз администрация подтвердила, значит все в порядке. Так оно быть и должно. Так что не буду об этом расспрашивать. Ладно, у меня несколько вопросов. Сказал парень, пытаясь выглядеть строго. Готово? Да. Для начала... Осторожно подбирая слова, сказал м а с а т а «Не могла бы ты рассказать, чем ты так можешь помочь нашей группе? Ты торговец. Значит, мне стоит ожидать, что в торговле ты тоже хороша». «Да, да эм, профессия – странствующий торговец. Мой основной навык позволяет получать скидки на торговлю и использование таверн». «Разве не и ч чудесно? Порта, да ты же х о д я ч и купончик!» Мама, ты права, конечно, но стоит… Не говори подобные вещи в других выражениях. А, еще у меня есть навык, который позволяет использовать хранилище для хранения общих предметов. Мы можем нести гораздо больше, чем обычно. Ох, сможем нести больше, то е т ты у нас и предметы носить умеешь. А как? «Наверное, в этом рюкзаке. Предмет, п о х о ж магический». «Да, я его получила как начальный подарок, только для здравствующих торговцев». п о р т а похлопала по рюкзачку, чтобы показать, где хранятся все предметы. «В таком рюкзаке хранится более трех т а предметов. Их размеры и значения не имеют. Можете положиться на меня в перелоске вещей». й в о Какое полезное устройство!» А я еще поражалась вакуумным мешкам для хранения. А это тем, которые одеяло складывают? О, тебе всегда приходилось попотеть с ними, чтобы справиться. А ты ни разу даже маккун помощи не предложил. Не надо т а к о г п р и л ю д и я говорить, в следующий раз помогу. Постельные принадлежности в вакуумных сумках занимают м е с т о гораздо меньше, Что помогает уместить в один небольшой шкаф. Впрочем, это уже проблема другого мира. Ладно, я понимаю, для чего нам торговец в группе. Но ведь это еще не все, на что ты способна, так ведь? В документе указаны другие навыки. А, да, у меня есть навык оценки. Я могу сразу же выявить название предмета и его свойства. А еще сколько он стоит. А... А еще и знаю н о в ы к с т а н и я вещей и сама и з с к т а в л и в а ю разные предметы. Вот об этом поподробнее. Я правильно понимаю, если ты к нам присоединишься, то у нас не будет проблем с и ц е л я ю щ и м и предметами. Да, можете положиться на меня. Порта даже честь отдала, а ее кристально чистые глаза сверкнули. Она хорошая девочка. Масата она нравится. Он хотел бы, чтобы она стала больше... чтобы быть просто членом группы. Однако, ну, мы знаем, что ты нам можешь предложить, но ведь не бывает всё настолько хорошо, так ведь у тебя должны быть какие-нибудь слабости, я прав? Масата играл роль строгого интервьюера, хотя, возможно, это и было лишь только предложение, так как он не хотел видеть её частью своей группы, но п о р т немного волновалась. Порта смело посмотрела с в о и м невинными глазами прямо на него и чётко ответила. Я зарегистрирована как не боевой персонаж. Траться я не могу. Ясно. Значит, в битвах ты бесполезна. Угу. То есть придётся искать ещё боевых участников. Но, но я могу носить ваши вещи и д е л а т ь п р е д м е т а Я делаю всё, что... Я могу сделать всё... чем вы меня попросите? Я буду очень стараться. Массатые порта встретились взглядами. Девочка настроена была очень решительно. Она хороший ребенок. Определенно хороший. Очень хороший. У нее отличные навыки. И еще она одна из редких, настоящих игроков. Парень найти и з ъ я н а просто не мог. Макун, я думаю, уже хватит. Я приняла уже решение. Мама-ка держала в руках табличку с кружком. То есть та прошла все испытания. Ну... У меня возражений нет, так что... Можешь на нем жениться, Порточка? Да, я стану отличной женой. Вот Порте стала моей женой. О, сладенькая л о л ь ж ё н у ш к а Притормозите! Стоп! Нет, мама! Мы группу собираем! Может, перестанешь уже быть так одержима поиском девушки мне своей будущей невестки? А, точно, прости. Вот и славно. Так, Порта, хочешь присоединиться к нам в группу? Да, я буду очень стараться. Спасибо, что приняли меня. Странствующая торговка Порта присоединилась к группе.